Глава двадцать «Как ты думаешь, кого они пришлют?» – спросила Блюм. Они находились в коттедже в номере Пайн. Дело происходило позднее, в то же утро, и Пайн рассказала Блюм о новом убийстве. «Я не знаю. Мне предложили место в ОПА-3, когда я работала в округе Колумбия» ответила Паин, имея в виду подразделение поведенческого анализа, которое являлось частью Национального центра ФБР по анализу насильственных преступлений. Но это было много лет назад. «УПА-3 занимается преступлениями против детей», – Пайн кивнула. «А УПА-4 – преступлениями против взрослых и включает в себя базу данных ВАЙКАП, к которой ты обращалась ранее. Я там проработала год». «Но почему всего год?» Большинство агентов остаются там значительно дольше. Скажем так, мне хватило года. Я читала, что многие выступают против использования психологического профилирования. Оно не идеально и всего лишь один из многих инструментов в работе, но дает результаты. А теперь, когда нам в помощь пришлют команду, она сможет копнуть гораздо глубже и собрать вместе все, что мы сможем найти по последнему убийству. «Костюм жениха!» – с легкой дрожью в голосе сказала Блюм. «Звучит жутко!» «Наш убийца искушенный, сосредоточенный и организованный», – продолжала Пайн, – «и хорошо знает эти места. Положить мертвого черного парня на могилу солдата Союза? Причем на могилу одного из налетчиков, по-настоящему плохих парней, которые отнимали последние у тех, кто носил такую же форму, как они». Я не совсем понимаю, какое здесь послание, но мне трудно поверить в простое совпадение. Что будем делать? У нас нет никаких ниточек по данному расследованию, поэтому я намерена сосредоточиться на задаче, которая заставила меня сюда приехать. А у нас есть ниточки по твоей сестре? Да, есть. Эни, мини, майни, мо. Считалка, которую я слышала от похитителя. Я уверена, что не придумала это. Значит, если похититель не Тор, то кто? И зачем он вообще ее произносил? Решал, кого из вас забрать. Но почему он выбирал? Он мог забрать только одну из вас. Почему? Мои родители находились без сознания внизу, а он уже прошел через дом. Если он унес Мерси вниз, почему не взял и меня? Нам было всего по шесть лет. Он без особых усилий мог забрать обеих. Но он взял лишь Мерси а меня ударил так сильно, что проломил череп. Может быть, существовала причина, по которой он хотел забрать только одну из вас? Верно, но мне интересно, какой могла быть причина. И если он действительно хотел меня убить, почему не сделал этого? Он мог меня задушить, свернуть шею, однако предпочел ударить. Он же не мог знать наверняка, умру я или уцелею после такой травмы. Блюм откинулась на спинку стула и задумалась над словами Пайн. «Это загадка», наконец сказала она. «Майрон Прингл знает больше, чем говорит», заметила Паин. «И что то намерена с этим делать?» «Поговорю с ним еще раз. Нам нужно к нему съездить, раз уж у него в доме нет телефона и электронной почты». «А почему бы мне не побеседовать с Бриттой, пока ты будешь говорить с Майроном? Мне кажется...» У нее имеются собственные тайны. Быть может, мне удастся пообщаться с ней, как мать с матерью, и узнать, кто они такие на самом деле. Поехали. Почти через час они свернули на тихую подъездную дорогу и покатили в сторону современного дома. Еще до того, как они остановились, дверь распахнулась, и они увидели Бритту Прингл. Она была в светло-серой плесированной юбке, открывавшей загорелые гладкие икры. «Синим свитере без рукавки, белой рубашке с длинным рукавом и серых парусиновых туфлях». «Я видела, что вы подъезжаете», — объяснила Бритта. «У Майрона все вокруг контролируют видеокамеры». «Ни секунды не сомневалась», — сказала Пайн, когда они с Блюм поднимались по ступенькам. «Мне не нравится появляться без предупреждения. Я бы позвонила, но...» Взгляд Бритты стал усталым. «Но у нас нет телефона и электронной почты». — сказала она. — Да, я знаю. И это мешает любым дружеским отношениям. Пайн отметила, что Бритта произнесла эти слова с некоторой грустью. «Что я могу для вас сделать?» — спросила Бритта. «Я хотела бы еще раз поговорить с Майроном», — сказала Пайн. «Насколько я понимаю, он уже встал?» «Да, он только что закончил завтракать. Надеюсь, он сможет уделить мне немного времени». «А о чем пойдет речь?» Мне бы хотелось задать несколько сопутствующих вопросов. Бритта пригласила их в дом. «Я слышала сегодня в новостях, что в андерсон нашли еще одно тело. Да, на кладбище, рядом с тюремным комплексом. Боже мой! Неужели среди нас орудует серийный убийца? Вполне возможно. Теперь весьма вероятно, что сюда призовут на помощь ФБР. Но вы уже здесь? Да» однако по личным делам. «А где сейчас Майрон?» «В бассейне. Майрон любит туда ходить сразу после еды». «Он не придерживается рекомендованной паузы в 30 минут?» спросила Блюм. «О, он не плавает. Я не уверена, что Майрон умеет. Он просто лежит на воде, утверждает, что это помогает ему думать. Как будто находишься в утробе матери. Так он говорит». «Могу я тогда просто к нему пройти?» спросила Пайн. «Да, конечно». Блюм не сделала попытки за ней последовать. «Вы не пойдете?» спросила Брита. «Думаю, агент Пайн хочет поговорить с вашим мужем наедине. Может быть, мы с вами пока поболтаем?» Как только Брита услышала эти слова, ее лицо прояснилось. «Я сварю кофе, и я только что испекла кексы». «Это просто чудесно!» Пайн и Блюм обменялись многозначительными взглядами и направились в противоположные стороны.